Глава тридцать третья «А я-то считал, что ты давным-давно уехал. Джейк заснул на середине самых смешных домашних видео Америки». Зевая и шлёпая босыми ногами, на кухню входит Грег. «Хочешь, поставлю раскладушку? Типа поздновато тащить его домой». «Было бы здорово», — говорит Пол, не отрываясь от своих досье. Ноутбук лежит у него на коленях. «С чего вдруг ты решил в этом снова копаться? Ведь вердикт вынесут уже в понедельник, так ведь? И вообще, разве ты не бросил работу?» «Я кое-что упустил. Точно знаю». Пол пробегает пальцем по странице, нетерпеливо перелистывая её. «Мне нужно ещё раз проверить все свидетельства». «Пол!» Грег придвигает стул поближе к брату и уже громче повторяет. «Пол!» «Что?» «Хватит, братишка! Дело закончено, и всё нормально. Она тебя простила, ты сделал широкий жест, а теперь пора завязывать». «Ты так думаешь?» Закрыв глаза рукой, откидывается на спинку стула Пол. «Если серьёзно, то ты сейчас похож на маньяка. Пол делает глоток кофе. Кофе совсем холодный. Это разрушит наши жизни». «Не понял» грег Лив любила картину, и её будет постоянно грызть изнутри, что я в ответе за то, что она её лишилась. Может, не сейчас, может, даже не через год или два, но это непременно произойдёт. «То же самое она может сказать и насчёт твоей работы», — парирует Грэг. «Насчёт работы я особо не переживаю. Мне давно пора было сваливать оттуда». А Лиф говорит, что не переживает насчёт картины. Ну да. Но её загнали в угол. И увидев, что брат разочарованно мотает головой, Пол снова склоняется над досье. «Грэг, уж я-то точно знаю, как быстро всё может измениться. И вещи, которые поначалу тебя особо не трогали, потом могут достать до печёнки. Но и я хорошо понимаю, как тяжело терять любимые вещи. Поэтому я не хочу, чтобы в один прекрасный день, Лив, посмотрев на меня, стала усиленно гнать от себя мысль. «Вот тот парень, что разрушил мою жизнь». Грег проходит через кухню и включает чайник, заваривает три чашки кофе, одно отдаёт полу, потом, уже собираясь отнести две чашки в гостиную, кладёт ему руку на плечо. «Я знаю, ты любишь всё доводить до конца, мой старший брат. Но хочешь, скажу откровенно, в этом деле, чтобы всё получилось...» «Тебе остаётся уповать лишь на Бога». Однако Пол уже не слушает его. «Список собственников». Бормочет он себе под нос. «Список нынешних собственников работ февра Грег просыпается через восемь часов и обнаруживает маячищее перед ним лицо маленького мальчика. «Я есть хочу!» заявляет малыш и яростно трёт пуговку носа. «Ты говорил, у тебя есть кока-попс!» «Но я его не нашёл». «Внизу, в буфете», — сонно отвечает Грег, машинально отметив, что между занавесками не пробивается свет. «И у тебя нет молока». «По который час?» «Четверть седьмого». «Оф!» — Грег зарывается под одеяло. «Даже собаки не встают в такую рань. Попроси своего папу». «Его нет». Грег медленно разлепляет глаза, Смотрит на занавески. «Что значит? Его нет». «Он уехал. Спальный мешок свёрнут. Не думаю, что он спал на диване. А мы можем купить круассаны в том месте, дальше по дороге. Шоколадные». «Я уже встаю. Я уже встаю. Я встал». Грег принимает сидячее положение и яростно чешет голову. «Опират написал на пол». «О, боже». «Блестящее начало субботнего дня!» Пола действительно нет, но он оставил записку на кухонном столе. Она нацарапана на обороте свидетельских показаний и положена на кучку скомканных бумаг. «Пришлось срочно уехать. Пожалуйста, присмотри за Джейком. Я позвоню». «Всё в порядке?» — увидев выражение лица грега спрашивает Джейк. В кружке на столе ободок от чёрного кофе. Оставшиеся бумаги выглядят как после взрыва. «Всё замечательно, карапуз!» Яруша волосы отвечает грек Он складывает записку, убирает в карман и начинает приводить хотя бы в элементарный порядок досье и бумаги. «Вот что я тебе скажу. Предлагаю испечь на завтрак блины. Как насчёт того, чтобы натянуть прямо на пижамы пальто и сгонять в магазин на углу?» За яйцами. И когда Джейк уходит из комнаты, Грег хватает мобильник и посылает смс -ку. «Если ты прямо в эту минуту трахаешься, ты мой должник по гроб жизни». Прежде чем положить мобильник в карман, Грег с минуту смотрит на экран. Но ответа не получает. Суббота, слава богу, очень насыщенный день. Лив сначала ждёт покупателей, которые должны прийти и всё оценить. Затем их строителей и архитекторов, для оценки предстоящей работы, которой, естественно, непочатый край. Ли входит вокруг чужих людей в своем доме, старается держать дистанцию, сохраняя баланс между любезностью и дружелюбием, как и подобает продавцу такого дома, и не показывать свои истинные чувства, то есть не переходить на крик «Убирайтесь прочь!», сопровождаемый детскими размахиваниями руками. Она пытается отвлечься, занимается уборкой и упаковкой вещей, находя утешение в выполнении мелкой работы по дому. Она уже выбросила два мешка старой одежды, позвонила нескольким агентам по аренде квартир. Но всякий раз, как она сообщала им сумму арендной платы, которую в состоянии платить, ответом ей было презрительное молчание. «Скажите, а я вас раньше нигде не мог видеть?» спрашивает один из архитекторов, когда она кладет трубку на место. «Нет». — поспешно отвечает она. — Не думаю. Звонка от Пола так и нет. Днем она отправилась к отцу. — кэрлайн приготовила тебе к Рождеству ну очень красочный горшок, — сообщает он. — Тебе очень понравится. — Прекрасно, — отвечает она. На ланче они едят рыбу с мексиканским салатом. кэрлайн ест и одновременно что-то мурлычет себе под нос. Отец Лив поднялся до съемок в рекламе страхования автомобилей. «Вероятно, я должен изображать цыпленка. Цыпленка, получившего бонус за безаварийную езду». Лив пытается слушать болтовню отца, но все время думает о поле. Мысленно прокручивая события вчерашнего дня, в глубине души она удивлена, что он не позвонил. «Боже мой, я превращаюсь в такую настырную подружку». А мы ведь даже 24 часов официально не провели вместе. Надо же, официально. Просто смешно. Лив не хочется возвращаться в стеклянный дом. И она задерживается у отца дольше обычного. А тот в полном восторге. Слишком много пьет и достает ее черно-белые фотографии, которые нашел, разбирая ящики стола. Есть нечто непривычно земное в разглядывании фотографий. Они словно напоминают ей, что она прожила целую жизнь до того. До начала судебного процесса, до появления Софилии Февр и дома, который ей не по карману, а ещё маячившего впереди ужасного последнего дня суда. «Какое прелестное дитя!» Но, глядя на открытое улыбающееся лицо на снимках, ей хочется плакать. Отец обнимает её за плечи. Постарайся не слишком расстраиваться в понедельник. Понимаю, тебе пришлось несладко но, знаешь, мы тобой ужасно гордимся». «С чего ради?» — говорит она, сморкаясь. «Папа, я проиграла». Все считают, что не стоило и начинать. Отец притягивает ее к себе. От него пахнет красным вином, а еще чем-то родным. Тем, что когда-то было её жизнью, но давным-давно прошло. Просто за то, что ты не сдавалась. Правда. Иногда, моя дорогая девочка, это и есть настоящий героизм. Она звонит ему уже около половины пятого вечера. Ведь можно считать, что прошло почти 24 часа. И вообще, обычные правила ухаживания не распространяются на те случаи, когда кто-то ради тебя отказывается от доброй половины своей жизни. Она с замиранием сердца, в радостном предвкушении от удовольствия снова услышать его голос, набирает номер и уже представляет, как вечером в тесной квартирке Грэга они уютно устроятся на диване или на ковре, чтобы поиграть с Джейком в карты. Но после трёх длинных гудков включается автоответчик. Лив быстро кладёт трубку, чувствуя смутное беспокойство, и ругая себя за ребячество. Тогда она отправляется на пробежку. Заваривает чай для Френ. «В последний раз ты положила только два куска сахара!» Садится возле телефона и в половине седьмого ещё раз набирает его номер и снова попадает на автоответчик. У неё нет номера его домашнего телефона. Может, стоит к нему съездить? А что, если он у грега Номера телефона грега у неё тоже нет. После пятничных событий она была в таких растрёпанных чувствах, что толком и не помнит, как они ехали к Грегу, и уж тем более не знает его точного адреса. «Это просто смешно», — уговаривает она себя. «Он обязательно позвонит?» Но он не позвонил. В половине девятого, поняв, что не в состоянии провести остаток вечера в пустом доме, она встаёт, надевает пальто и берёт ключи. До бара Грега можно дойти совсем быстро. И еще быстрее, если у тебя на ногах кроссовки и ты почти бежишь. Она входит в бар, и ее накрывает волной невероятного шума. На крошечной сцене слева мужчина, переодетый в женщину, хрипло поет под музыку в стиле диско-бит. Зрители выражают свой восторг громким свистом и криками. Все столики заняты, проходы забиты накачанными молодыми людьми в обтягивающей одежде. Грега Она обнаруживает только через несколько минут. С посудным полотенцем через плечо он проворно двигается вдоль барной стойки. Она проталкивается вперёд, ныряет кому-то под мышку и выкрикивает его имя. Потом ещё раз, так как он её не слышит. Он поворачивается, и улыбка застывает на его губах. Выражение лица у него почему-то не слишком дружелюбное. «Надо же! Лучше поздно, чем никогда!» «Не поняла!» — округляет она глаза. «Почти девять вечера! Вы что, ребята, надо мной издеваетесь?» «Не понимаю, о чем ты?» «Я сидел с ним весь день, а у Энди была встреча сегодня вечером. Вместо этого ему пришлось все отменить и стать бэбиситтером. И хочу сказать, что он от такого далеко не в восторге». Лив с трудом слышит грега сквозь грохот музыки. Он предупреждающе поднимает руку и наклоняется вперед, чтобы принять заказ. «Словом, мы, конечно, его любим!» продолжает грек ужасно любим. Но относиться к нам, как к убогим бэбиситтерам, это уж... «Я ищу Пола», — говорит она. «А разве он не с тобой?» «Нет, и не отвечает на телефонные звонки». «Знаю, что не отвечает на звонки, но я решил все потому, что он был...» «Нет, просто бред какой-то. Пройди ко мне за стойку». грек открывает дверцу, чтобы она могла проскользнуть, и жестом просит самых нетерпеливых, «Немного подождать». «Две минуты, парни! Буквально две минуты!» В малюсеньком коридорчике, ведущем на кухню, от диско-бита трясутся стены, и Лиф чувствует вибрации во всем теле. «Тогда куда же он делся?» — спрашивает она. «Не знаю». Вся злость грега мгновенно испаряется. «Утром мы проснулись и нашли записку, что ему надо идти. Вот такие дела. Вчера вечером после твоего ухода он был какой-то странный» грег неловко переминается, будто и так сболтнул лишнего. «Что?» «Не похож на себя. Слишком близко к сердцу принял всю эту фигню», — говорит грег и прикусывает язык. «Повтори». Вид у грега до крайности смущенный. «Ну, он типа сказал, что считает, будто история с картиной может лишить вас обоих шанса остаться вместе». «Так ты думаешь...» «Уверен, он не имел в виду...» Но Лив уже протискивается к выходу. В воскресенье дел никаких нет, и день тянется бесконечно. Лив сидит в притихшем доме, телефон молчит, мысли путаются и крутятся в голове и ждёт конца света. Она ещё раз звонит ему на сотовой, но когда срабатывает автоответчик, тут же даёт отбой. У него психологическая ломка. «Конечно, нет». У него было достаточно времени на то, чтобы понять, что он теряет, связавшись со мной. Ты должна ему доверять. Как жаль, что рядом нет Мо. Ночь осторожно подкрадывается. Воздух сгущается, окутывая город пеленой тумана. Смотреть телевизор ей не хочется. Она ложится, но спит плохо, урывками, и просыпается уже в четыре утра, чувствуя, как мысли сплетаются в один ядовитый узел. В половине шестого она сдаётся, наполняет ванну и лежит в ней, ожидая, когда небо начнёт светлеть. Потом тщательно укладывает волосы феном, надевает серую блузку и юбку в тонкую полоску, что в своё время так нравилось Дэвиду. В таком виде она похожа на секретаршу, однажды заметил он, словно это был большой плюс. Наряд дополняют искусственный жемчуг и обручальное кольцо. Она аккуратно наносит макияж. Слава богу, что теперь есть средства, способные замаскировать круги под глазами и посеревшую кожу. «Он обязательно придёт», — уговаривает она себя. И вообще, надо же хоть во что-то верить. А город, между тем, потихоньку пробуждается. Стеклянный дом окутан туманом, что ещё больше усиливает её чувство оторванности от остального мира. Внизу тянутся вереницы автомобилей, которые можно определить только по красным точкам габаритных огней. Машины двигаются медленно-медленно, совсем как кровь в закупоренных артериях. Она пьёт кофе и съедает половинку тоста. По радио сообщают о пробках в Хаммерсмите и о заговоре с целью отравить украинского политика. Позавтракав, она наводит идеальный порядок на кухне, затем достаёт из подвесного шкафчика старое одеяло и аккуратно закутывает в него девушку, которую ты покинул. Она закладывает, расправляет углы так, словно заворачивает подарок, стараясь держать картину обратной стороной к себе, чтобы не видеть лица Софи. Френ нет в её коробке. Она сидит на перевёрнутом ведре глядя на реку, и развязывает шпагат, закрученный сотнями петель, вокруг огромной связки пакетов из супермаркета. Когда Лив подходит к ней с двумя чашками в руках, Фрэн поворачивается и сразу устремляет глаза к небу. А небо отвечает ей крупными каплями дождя, приглушающими все звуки и ограничивающими мир берегом реки. «Что, бегать не будешь?» «Нет». но тебя не похоже». «Теперь всё на меня не похоже». Лив протягивает ей кофе. Фрэн делает глоток, Урча от смотрит на Лив. «Не стой столбом! Присаживайся!» Лив не сразу понимает, чего от неё хотят, и только потом замечает ящик из-под молока. Придвигает его поближе, садится. Важно, вышагивая по брусчатке, к ним направляется голубь. Фрэнс уёт руку в жёванный бумажный пакет и бросает ему корку. «Здесь удивительно тихо и спокойно». Темза с мягким всплеском набегает на берег, вдали слышен шум транспорта. Интересно, что написали бы газетчики, если бы увидели, с кем завтракает шикарная вдова известного архитектора? Из тумана появляется баржа и медленно проплывает мимо. Ее огни исчезают в серой рассветной дымке. «Похоже, твоя подруга уехала». «Откуда ты знаешь?» «Я давно здесь сижу». «Достаточно для того, чтобы быть в курсе». «Ты умеешь слушать. Понимаешь?» Стучит она пальцем по виску. «Сейчас никто никого не слышит. Все точно знают, чего хотят услышать, но никто толком не слушает». Она замолкает, словно пытаясь что-то вспомнить. «Я видела тебя в газете». «Думаю, весь Лондон видел меня в газете». Подув на кофе, отвечает Лив. «Газета здесь, в коробке», машет Фрэн рукой в сторону подъезда, а потом тычет пальцем в свёрток под мышкой у Лив. «Это она?» «Да», отвечает Лив. «Это она». Лив ждёт, когда Фрэн выскажет свою точку зрения насчёт преступления Лив. Перечислит причины, по которым тани имела право оставлять картину себе. Но френ Молчит. Она шмыгает носом и снова обращает взгляд на реку. «Вот почему я и не люблю обзаводиться барахлом. Когда жила в ночлежке, у меня вечно все тырили, и неважно, где это лежало — в шкафчике или под кроватью. Они улучали момент, когда тебя нет, и просто брали. Кончилось тем, что я боялась отойти, чтобы не остаться без своего барахла. «Ты только представь!» «Что представить?» «То, чего лишаешься. Хотя бы нескольких вещей». лив смотрит в обветренное морщинистое лицо Френ и внезапно с радостью понимает, что еще не все потеряно в этой жизни. «Прямо помешательство какое-то», говорит Френ. Лиф идет вдоль реки с ее свинцовыми водами и чувствует, как глаза Застилают слезы.